Притом снег здесь падал хлопьями, а не мелкой сухой пылью, как в Монголии и в Северном Тибете. Вообще исполинская стена Тяньшаня задерживает и осаждает на своем северном склоне все испарения, приносимые из Сибири. По той же причине после каждой морозной и тихой ночи возле Гучена появлялся сильный иней. Погода в ноябре, вероятно, также в зависимости от задерживающего влияния Тяньшаня, стояла большей частью облачная. что весьма редко случается в среднеазиатских пустынях. Ветра дули мало, только слабые и умеренные, часто были совершенно тихие дни. Колебания барометра были, как и на лоб норе, весной, очень велики. В тихую, ясную погоду в полдень становилось тепло, но и в это время термометр на солнце всегда показывал ниже нуля. 2 декабря. Ночь напролет не спал от зуда. Быть может, он усилился от перемены погоды, идет снег, и от отвратительной горькой соленой воды. Монголы не пьют от этой воды, считая ее вредной. Тем не менее, принуждены были остаться дневать, чтобы покормить верблюдов и лошадей, и самим отдохнуть немного. От дурной воды начинает у меня болеть живот, это еще прибавка к моим страданиям. Город Гучен, расположенный возле северной подошвы Тяньшани, недалеко от знаменитой группы Богдоула, Гучен сам по себе невелик. и начал обстраиваться лишь в самое последнее время. Сколько в нем теперь жителей, не знаю, но китайских войск, как говорят, три Лавок мелочных и более крупных сотни две, товары мануфактурные привозятся из Пекина, продукты же, хлеб, овощи, в небольшом количестве засеваются в окрестностях самого города. Большей же частью хлеб привозят из Кульжи на продовольствие китайских войск по подряду Каменского. Скот пригоняют тургоуты с речки Кобука, татары и киргизы из Зайсанского края, те и другие получают огромные барыши. Так, например, татары покупают гуртом баранов в Семипалатинской области по 1 рублю 20 копеек за штуку, а продают в Гучене по 2 ла наиболее. Приписка на полях дневника. Дороговизна на все страшная. Монеты нет никакой, кроме серебра в слитках и мелких рубленых кусочках. За каждую мелочную покупку приходится отвешивать серебро. Последнего здесь очень много. Простой подъемщик носит иногда порядочный мешок таких денег. Сами купцы говорят, что у них только и дешево серебро, все же остальное очень дорого. Лан в гучене так же мало значит, как у нас гривенник. Русским купцам торговать в гучене не позволяют. Из куль же с нашей стороны запрещен вывоз хлеба и скота кроме доставки хлеба каменским по подряду, Зуд и боль не дают писать приписка на полях. Китайские войска, расположенные в Гучене, как и везде, отличаются крайней деморализацией. Сплошь и кряду грабят жители, разбойничают по дорогам. Начальники делятся в таком случае с подчиненными. Кроме войск, собственно, жители Гучена состоят из китайцев и идунган. Последние уцелели благодаря своей покорности. Свою религию могут исполнять, но должны носить косу, как китайцы. Кроме того, приезжающие торговцы из Баркуля, Хами, Турфана и других мест. Несмотря на опасность грабежей, эти торговцы ради большой наживы выпускаются в путь. 5 20 декабря. Все это время было употреблено на переход до Зайсанского поста. Шли без бездневок, с восхода солнца почти до заката. Все это время я должен был сидеть в телеге, которая трясла немеросердно, в особенности по кочкам. От такой тряски ежедневно болела голова и... более эту еще увеличивал постоянный дым в юрте. Грязь на всех нас была страшной, в особенности у меня, так как по несколько раз в день и ночь приходилось мазаться дегтем с салом, чтобы хоть немного унять нестерпимый зуд. От подобной мази белье пачкалось страшно. Штаны были насквозь пропитаны дегтярным салом. Холода стояли страшные. Пять суток с ряду ртуть в термометре замерзала. В юрте ночью без огня мороз доходил до минус 26 градусов по Цельсию. И на таком холоде, в грязи, приходилось проводить ночи наполовину без сна. Мерзлой мазью в темноте и морозе 5-6 раз в ночь нужно было мазаться. Брррр! Противно вспомнить о таких тяжелых временах. Казакам было также чрезвычайно трудно, так как они на подобных морозах все время проводили на дворе и спали в палатке, предпочитая там лучше мерзнуть, нежели спать в юрте в нашем обществе. За несколько дней до Зайсана я, послав киргизы вперед к приставу, просил выслать мне сани и лошадей в урочище Цаган-Обо в 65 верстах от Зайсана, там, где стоит летом наш пикет. Две почтовые пары были высланы, и мы 20-го числа вечером приехали на них в Зайсан. Хороши мы были в это время своей наружностью, борода отросла, склокоченные волосы немыли мы от самого гучена, лица потемнели от морозов и дыма в юрте, Словом, мы были похожи на кого угодно, только не на европейцев. Нечего говорить, с какой жадностью накинулись мы на принесенный ужин и с какой радостью на следующий день вымылись в бане. Возврат в Зайсан наделал нам немало хлопот. Придется сделать лишних 1300 верст и на 4 месяца затормозить экспедицию. Притом и расход будет немаленький, считая прожитие в Зайсане, а главное порчу верблюдов. Половина из них протерла себе пятки и, вероятно, не будет годиться на дальнейший путь. Вообще киргизские верблюды, несмотря на свой рост и силу, оказались плохими для путешествия, потому именно что непривычны к дороге. В Зайсане мы поместились в нанятой маленькой квартире, будем лечиться, а затем в половине февраля опять махнем в Тибет. 21-31 декабря. Живем в Зайсанском посту. Из квартиры никуда не выходим, лечимся. Облегчения пока еще нет. Климат декабря. Этот месяц, проведен нами в Джунгарии по дороге из Гучена в Зайсанский пост, последнюю треть пробыли в этом посту. Трудно было ожидать на этой широте таких сильных холодов, какие стояли весь этот месяц. Такие сильные морозы стояли в это время в посту в Зайсанском и в Кульже. Ни там, ни здесь старожилы не помнят подобных холодов. Притом, как велика была площадь охлаждения от Гучена до Кульжи, а может быть и более, приписка на поле дневника. На восходе солнца 11 суток мороз переходил за минус градусов по Цельсию, и 5 суток сряду с 5 по 10 декабря, при наблюдениях утром и вечером, ртуть в термометре замерзала, следовательно, мороз стоял выше, ниже, минус 40 градусов по Цельсию. К сожалению, я не имел спиртового термометра для точного определения страшного холода. Даже в полдень в один из подобных дней термометр показывал минус 33 градуса по Цельсию. Снег шел 9 раз, но всегда небольшой. Только один порядочный буран случился 3-го числа. Вообще снег в Джунгарской пустыне лежал от двух до четырех дюймов. С приближением к Сауру и возле Зайсана снег достигал полфута глубины. Погода стояла тихая, сильный ветер только два раза. И половина дней месяца были ясны. 1 января 1878 года. В горе великом встречен был Новый год. Возврат с одной стороны, болезнь с другой, разные мелкие неприятности от своих спутников, все это сгустилось вместе и тяжелым бременем лежит на душе. Дай Бог, чтобы наступающий год был для меня более счастлив. чтобы прихотливая фортуна снова начала мне покровительствовать и дала возможность закончить успешно предпринятую экспедицию. Немало трудов и здоровья принесено уже мной в жертву заветной цели. Путь же такая цель будет вполне достигнута не ради пустой славы, но для пользы науки. Сюда, счастье, сюда, сюда. 2-е, 10 -е января. По-прежнему в заисане скука страшная. Целый день сижу дома... Примачиваю и мажу больное место. Пользы пока еще нет, зуд по-прежнему невыносимый, ночи проводятся наполовину без сна. Это невольная бессонница, постоянное нервное напряжение, страшная скука, малая надежда на близкое выздоровление — все это вместе убийственно действует на меня. Ко всему еще присоединяются постоянные неприятности от казаков, которые пьянствуют и ведут себя невыносимо скверно. Да, таких трудных дней, как теперь и вообще в нынешнюю зиму, еще не было во всей моей жизни. 11-20 января по-прежнему в Зайсане лечимся. Облегчения все еще очень мало, не только у меня, но даже и у Эклона, у которого зуд сравнительно небольшой. Таким же зудом заболели в течение этих 10 дней Чебаев и Урусов. Что за причины этому? Доктора говорят, потому что заболевшие люди постоянно при нас и смотрят, как я вожусь со своей чесоткой. Странно, что до сих пор я еще не получил ни одного письма, ни даже телеграммы. Даже выписанное три недели назад из Семипалатинска зеленое мыло для мытья еще не пришло. Зайсанская же аптека, казенная при лазарете, крайне плоха. Здесь нет некоторых даже обыкновенных лекарств.